Крылатая пехота. Арсенал. 25.07.2015. Четыре года обучения в кадетском корпусе засчитываются вместо обязательной военной службы. Три года обучения в академии, в том числе представителям аристократии, но, как уж замечалось, среди них осуждается подобное формальное исполнение долга. Таким образом, Альконт всегда располагает армией и резервами для ее пополнения. Число подготовленных людей в запасе многократно превышает количество военных на действительной службе. Сама служба является почетной и высокооплачиваемой. Не последнюю роль в ее притягательности играет и младший титул, даруемый простолюдину, ставшему старшим офицером. Мария Гейтс Машинное отделение стерегли трое авиатехников. Они сдались без боя, стоило крылатой пехоте вскрыть дверь. На вопрос, где охрана, один признался, что с четверть часа назад на связь выходил интендант Флейц. Он переговорил с командиром группы, и совы ушли, приказав заблокировать отсек. Мятежников разоружили, заперли в подсобке, как сумели проверили приборы. Несмотря на безрассудную выходку майора Анатолия Даремина и старшего лейтенанта Себастьяна Левицкого, показания были в норме. Однако лейтенант Юстас Диров пожалел, что у него нет времени вызвать нескольких авиатехников «Вентас Аэрис» и осмотреть все тщательнее. Лейтенант дал сигнал о взятии машинного отделения и оставил охранять отсек группу из пяти человек. Диров помнил схему фрегата наизусть и собирался подойти к арсеналу с двух сторон. Он повёл взвод по технической палубе к трапам и грузовым ходам, располагавшимся у бортов ближе к носу, а затем разделил людей. Два больших отряда поднялись наверх, каждый пролёт выглядывая в коридоры и обмениваясь условными сигналами. Арсенал находился уровнем ниже взлётно-посадочной палубы в квадратном отсеке, окружённом сноса и бортов батареями артиллерии. С четвёртой стороны выход. От него к корме спускался пандус, соединяясь с коридором буквой «Т». Концы коридора упирались в двери к трапам. Диров надеялся хоть немного выиграть по позициям, предполагая, что совы укрепились перед арсеналом. Сейчас лейтенант искренне завидовал выдержке лявяна Алиманда. Сам же нервничал. Дурное предчувствие оклевалось внутри. Слишком просто им досталось машинное отделение. Несло за поднёй. Да, его подчиненные работали слаженно, четко, но шли на арсенал с голыми руками. Несколько ножей, стволов, пара гранат, дубины из ножек мебели не в счет. Без потерь не пробиться. Совы знали, что экипаж разоружен, с их стороны глупо не воспользоваться ситуацией. Скольких людей я лишусь? Третьи? Половины? Тень. Диров понимал, что пройдет по трупам. Лейтенант Замеру начало Пандуса и жестом приказал своему отряду остановиться. Слабая надежда, что совы забыли в коридоре погрузочные платформы, развеялась. Тени играли в поддавки. Диров переглянулся с капралом, который привел отряд по другому трапу. За их спинами пехотинцы застыли у стен, в глазах решимость. Все знали, за поворотом дорога смерти. Капрал достал из кармана штанов папиросницу и открыл. На внутренней стороне крышки блеснуло зеркало. Осторожно протянув руку, он поймал отражение площадки наверху пандуса. Хлопнул выстрел, папиросница зазвенела по полу. Капрал нырнул глубже за угол, матерясь и встряхивая кровавленными пальцами. Второго выстрела не последовало, но Диров никогда не поверил бы, что наверху лишь один часовой. Он вопросительно посмотрел на Капрала. Тот знаками ответил, чего ждать, и зажал рану здоровой рукой. Группа из четырех сов укрепилась за двумя погрузочными платформами, перекрыв щель между ними бронированным щитом. Все, что Диров выписывал для защиты фрегата или абордажа, теперь использовалось против взвода Вентас Аэрис. К удивлению лейтенанта, на площадку не выкатили орудия Вереского, либо Капрал его не разглядел. В арсенале было 4 шестицветика и 10 пулеметов полегче. Любой быстро остановил бы рвущихся наверх бойцов. «Нас положат», — признал лейтенант. «Он оборонялся бы так же. По кораблю прозвучали четыре долгих сигнала системы оповещения. «Мостик взят», — Диров закусил губу. Он опустил глаза на папиросницу. В осколках зеркала отражались потолок и вытянутые из плотного стекла полусферы ламп за металлическими решетками. Равнодушный электрический свет. «Может сработать», — подумал лейтенант и указал на них Капралу. «Эй, наверху, договоримся по-хорошему?» Капрал тронул за плечо ближайшего пехотинца, кивнул на лампы и передал винтовку, уступив место на углу. «По-хорошему, это вы к нам с поднятыми руками», — ответили со смешком. «С кем говорю?» «Лейтенант Юстас Диров, командующий взводом Вентас Айрис», — он подманил к себе пехотинца с таганом. Значит, вас послушают, не представившись заявил Сова. Скажите, вы ведь, наверное, благоразумный. Мы тут до подкрепления время тянем, а вам с голыми задницами наших встречать. Смекаете? Лейтенант поменялся местами с пехотинцем, нёсшим светошумовые гранаты. Снова встретившись взглядом с капралом, Диров поднял раскрытую ладонь, последовательно загибая пальцы. Большой, мизинец, безымянный, средний. «У меня приказ, сова!» — ладонь сжалась в кулак. Первые пули снесли несколько ближайших ламп. Совы безуспешно попытались снять стрелков. Под аккомпанемент канонада и звона разбитых плафонов в воздухе закувыркались два цилиндра. Над погрузчиками с грохотом зажглись ослепительные звезды светошумовых гранат. Яркие вспышки и полумрак. Один противник повалился за погрузочную платформу. С полдюжины пехотинцев, пригнувшись, рванулись вперед. С обеих сторон загрохотали выстрелы. Контуженный сова приподнялся и упал с пробитым горлом, единственное попадание. Остальные пули звякали о переборке, платформы, щит, совы уложили двоих. Почти достигший площадки пехотинец вдруг притормозил, резко выкрикнул «назад» и рухнул, захлебнувшись кровью. Пандус сотрясло от свинцового дождя, как брезент. Кто-то из сов держал ручной пулемет. Переборки покрылись оспинами попаданий. Пол окрасился багровым, кровь ручейками заструилась по пандусу. Последняя пара бойцов откатилась вниз. Те, кто бежал перед ними, погибли. Мимо Дирова свистнула срекошетившая пуля, лейтенант в бессильном бешенстве прижался к стене. «Глупо!» — сказали наверху. «Капец, как глупо!» «Свали в тень!» — выплюнул он. Один из ручейков вытек в коридор и повернул к ботинкам лейтенанта. «Минус четыре. Оружия нет. Скоро потеряю больше». Диров чувствовал, что на грани. Он пришел на флот под конец Альконско-Рассонской войны, и ему еще не выпадали по-настоящему тяжелые решения. «Сэр!» — позвал Капрал. Лейтенант повернулся. Капрал коснулся уха и качнул головой в сторону трапа позади своего отряда. Диров вскинул руку, призвав взвод к тишине. Бойцы словно окаменели. В наступившем молчании отчетливо донеслось яхо чьих-то шагов по обоим трапам. Именно в этот момент Диров осознал, почему в машинном отделении бросили беззащитных авиатехников, и Сова общался с ним свысока. Подкрепление — не корабль «Свинетры», подкрепление — другие совы. Флейт стянул их к арсеналу в отчаянной попытке удержать фрегат. Экипажу «Вентас Аэрис не выстоять против призовой команды без оружия. «Перекрыть трапы!» — крикнул Диров, остро понимая, они проиграли. Их зажали в тиски и перестреляют. «Сдавайтесь!» — долетело с площадки. «Нет», — лейтенант лихорадочно развернулся к своему отряду. «Нельзя. Флот его величества никому не уступает». «Всем?» — мысли судорожно скакали в голове. Накатила дурнота. Тремя словами он подпишет взводу последний, смертный приговор. Вероятность прорваться по мертвецам и выбитьцов из арсенала ниже днища. «Половина взвода?» «Нет, больше. Три четверти». Диров набрал в грудь воздуха закончить приказ и не сразу сообразил, что уже слышит выстрелы. «Не поблизости, вдалеке, внизу». Кто-то ударил в тыл мятежником. «Приготовиться!» — прорал лейтенант. Спасители гнали сов прямо на его взвод. За считанные минуты, спланированная противниками ловушка, превратилась в хаотичную стычку, где тень различишь своих и чужих. В дело пошли остатки оружия и патронов. Фигуры слиплись в темную массу, выплескивавшую из недр выстрелы, крики, хрипы. Пехотинцы забирали у мертвых сов стволы и ножи и бросались дальше в бой. «Живыми!» — прошила Дирова спасительная идея. Лейтенант двинулся навстречу союзникам, по пуле разряжая таган во врагов. Патроны быстро кончились, и он орудовал им как дубиной. «Живыми, брать!» У трапа Диров увидел Павла Атлида, заламывавшего руки плечистому детине. Рядом молодой артиллерист держал под прицелом еще пятерых сов. Ольг Фалакрис разоружал их, сразу передавая снаряжение товарищам. «Мостик готов, сэр!» – доложил Лис. «Марк со связистами на втором трапе нас командир пригнал, как услышал, что вас зажмут. Сейчас разбирается с радио. Вовремя мы!» Диров кивнул и гаркнул во всю мощь легких «Кроиц! Сколько их взяли?» «Троих, сэр! А здесь, — он пересчитал пленников, — шестеро!» «Не нужно!» — Павел толкнул вперед плечистого. «Командир взвода. По своим не стреляют!» Диров с облегчением опустил таган. Павел словно увидел его мысли. Лейтенант использовал бы сов как живой щит, но вряд ли после спал бы спокойно. необходимые решения не всегда честные. Начинаем второй раунд переговоров.